Телохранитель Китой Городцев. 97 год. Сын дагестанского предпринимателя. С целью получения выкупа отрубили два пальца, чтобы родители были сговорчивее. Отпущен после уплаты выкупа. 98 год. Девочка, школьница. Родители государственные служащие. С целью получения выкупа. Выкуп не заплачен. Девочка убита. Тот же 98-й. Налет на квартиру предпринимателя. По сигналу тревоги прибыла милицейская группа захвата. Налетчики прикрыли заложниками. В перестрелке один заложник погиб. 99 год. Похищен бизнесмен с целью получения выкупа. Воспользовался оплошностью своих тюремщиков. Выпрыгнул из окна третьего этажа инвалидная коляска. «Ты все понял?» – спросила Рита. Голос был злой. «Такая в любую минуту может сорваться!» Китай-Городцев явственно представлял себе, как она сейчас представила пистолет Канюной голове. «Контроль над Топаевской дочерью — это единственная гарантия для Риты». «Все нормально?» — сказал Анатолий. «Ты ведь не наделаешь глупости, правда?» «Заткнись! И слушай, что я тебе сейчас буду говорить!» «Прежде я обрисую тебе твое положение!» «Заткнись! Это важно, Рита!» «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» «Хорошо», — с готовностью отозвался китай уловив в ее голосе истерические нотки. Он не мог допустить того, чтобы она сорвалась в истерику. «Человек, который не контролирует себя, способен на любые крайности». «Где Виктор?» — спросила Рита. Силохранитель хотел было уже сказать, что тот схвачен, чтобы она не рассчитывала на его поддержку, но вовремя спохватился. «Если пастухов у них в руках, Рита потребует доставить его к ней, а Виктора на самом деле нет». «И вот они, дополнительные сложности». «Мы пока не смогли его задержать, но это вопрос времени. Ты ведь видела, сколько здесь наших охранников?» Эти слова были напрямую адресованы Рите. «Она поняла и сказала зло. Это его проблемы, а у меня есть хозяйская дочка». И тут же издевательски доброжелательным тоном, «Правда, Аня?» «Послушай, что я сейчас буду делать», — попросил Киты Огородцев. «У меня в руках переговорное устройство». «Сейчас я соберу здесь своих ребят. Всех, кто меня услышит. Вот тогда мы с тобой поговорим. Я думаю, что договоримся». Он не угрожал, а просто сообщал, что собирается делать. И угрозы в его интонации не было. Угроза заключалась в том, что именно он собирается предпринять. «Это бесполезно», — отрезала Рита. «Ты можешь собрать тут хоть сто человек, и все равно меня выпустишь». Анатолий, не ответив ей, сказал в микрофон. «Всем, кто меня слышит, я на втором этаже главного дома. Нужна помощь. Кто свободен?» Щелчок и голос. «Потапов!» «Ты где?» «На улице возле гаража». «Прикрой окно комнаты Ани Топаевой. Второй этаж, третья от правого угла». «Понял». Щелчок и другой голос. «Это Сергеичев, я у въездных ворот». «Оставайся там, встретишь милицию скорую, ведешь их в курс дела». «Понял». «Кто еще?» Спросил Китай Городцев. «Нас ищем беглеца». «Где находитесь?» «У гостевого дома». «Кто-нибудь один пусть бежит в главный дом». «Принято». «Видишь, какие дела?» — произнес Анатолий, обращаясь к Критии, которая не могла не слышать всех этих переговоров. «Теперь мы с тобой можем спокойно поговорить». А она занервничала еще больше. Время играло против нее. «Ты меня выпустишь. Сейчас я приоткрою дверь. Аня протянет руку, и ты в ее руку вложишь свой пистолет. После этого ты отойдешь от двери». «Только не нервничай». — попросил Кита Огородцев. «Послушай, что я скажу. Я не мент, я телохранитель. Это две большие разницы. Я охранник, ты понимаешь? Мне важно, чтобы мои подопечные были живы и здоровы. Больше меня ничто не волнует. Кто ты такая? Зачем здесь появилась эта пускай милиция выясняет, если поймает тебя, конечно. Мне ничего этого не нужно. Я не правоохранительные органы. Я всего лишь телохранитель, пойми. У ментов своя работа, у меня своя». Я не могу им помогать ценой безопасности своих подопечных. Уходи. Я дам тебе возможность уйти. Очень скоро тут появится милиция, и все сразу изменится. Они не дадут тебе уйти. Для них это было бы ляпом в работе. Они будут пытаться взять тебя любой ценой. Любой ценой. Они не остановятся ни перед чем. А ты мне не нужна. Мне нужна Аня. Сейчас к дому подгонят машину. Ты сядешь в нее. Нашел дуру. Рита. Внушительно произнес Анатолий. Ты же умная девчонка. Ты понимаешь, что мне ты действительно не нужна. Садись в машину и уезжай отсюда на все четыре стороны. А она не уедет. Она как заводной детский автомобильчик. Катится в одном направлении и не способна свернуть. Особенность человеческой психики. Если цель поставлена, а внешние условия неблагоприятны и риск крайне велик, человек идет на пролом. даже не рассматривая прочие варианты, сходу отметая их как досадное препятствие, мешающее продвижению к цели. Рита не хочет уезжать на автомобиле, потому что в противоположной стороне за оградой Топаевского особняка ее ждут. Там заранее подготовлен для нее отход. Двухместный зеленый снегоход и один человек на том снегоходе. Второе место зарезервировано для Риты. «Ты не дашь мне уйти!» — сказала вдруг она, заметно ожесточаясь от того, что позволила втянуть себя в эти переговоры. Переговоры с человеком, который по определению был ее врагом. Я убила троих ваших. И ей этого не простят, так следовало понимать. Тебя будут искать, — подтвердил китай Огородцев. Но это будет уже потом, позже. Сейчас я не собираюсь тебя преследовать. За погибших телохранителей в Москве с меня не спросят, а за погибшего клиенту спросят. «Ты что, не понимаешь, что я предлагаю тебе сделку?» На последней фразе он возвысил голос, почти крикнул. «Не ори!» — огрызнулась Рита. Но какое-то сомнение обозначилось в ее голосе. Она еще не поверила, но уже дрогнула. Допустила мысль о самой возможности договориться. «Сейчас приедут менты!» — продолжал стращать Анатолий, психологически дожимая свою собеседницу. «И я уже ничего не смогу сделать. Они просто нас не любят». Они на дух не переносят частных охранников. И тут ничего нельзя поделать. Я не смогу им ничего объяснить и не смогу ни на чем настаивать. Давай договоримся, Рита. Договоримся, пока здесь нет ментов. Я тебя выпускаю. Ты уйдешь отсюда с оружием. Уйдешь куда хочешь. Еще пять минут промедления, и тебе уже не вырваться. Уходи, пока не поздно». Он ее увещевал, умолял, уговаривал. Ему было важно, чтобы она поверила, он не причинит ей зла. «Он с нею почти что заодно, потому что она ему не нужна, ему нужна Аня». Снизу из гостиной стремительно поднялся охранник. китай жестом показал ему, что двигаться надо бесшумно. «Сейчас ты отдашь свой пистолет», — сказала через двери-то. «И что толку? Тебе надо уходить». «Отдашь свой пистолет», — будто не услышала его девушка, — «и отойдешь от двери». «Хорошо», — легко согласился Анатолий. «И тут очень не кстати, в эфир вышел один из тех охранников, что гонялись за неуловимым Виктором. Обнаружили Пастухова, сказал в переговорном устройстве тревожно возбужденный голос. «Он в гостевом доме, у него заложники!» Арита Рита это услышала. «Китай Городцев!» — крикнула она, и в ее голосе был почти что восторг. «Срочно рацию! И мне, и тому парню! Две минуты тебе даю, а иначе ты пожалеешь!» Анатолий был так раздосадован, что едва удержался от грубого ответа. Но он погасил свой гнев. «Мне не придется ни о чем жалеть, потому что, Ани, ты не сделаешь ничего плохого. Сделаю, вот увидишь». «Нет», – твердо сказал Китай-Городцев, – «пока она жива, у тебя есть шанс». «На мне уже трое», – напомнила ему Рита. Но будет не трое, а четверо, что изменится? Смертной казни у нас нет, а пожизненное мне впаяет хоть так, хоть эдак. Я застрелю эту дуру, если ты только начнешь чудить». «Если с что-то случится, тебе не придется сидеть в тюрьме. Ты погибнешь, якобы, в перестрелке. Я сострелю тебя лично, обещаю!» Он открытым текстом сказал то, что и сама Рита держала в голове. «Для нее Аня лучший щит. Без дочери Топаева она обречена». Ответа не последовало, значит, все она поняла правильно. «Ты, девчонка, не глупая», — оценил Анатолий умственные способности Риты. «Тебе не надо ничего объяснять дважды». Теперь выслушай меня. Сейчас я пойду в гостевой дом, чтобы вести переговоры с тем парнем. Пойми, мне нужно время на то, чтобы установить с ним контакты, чтобы он мне поверил. Я ведь должен передать ему радиостанцию. А он вряд ли кого-то хочет сейчас подпускать к себе. Как только он заполучит радиостанцию, ты тут же сможешь с ним связаться. Но только заклинаю тебя, не выходи из комнаты и вообще ничего не предпринимай. «Дождись, пока я вернусь! Ты не сможешь отсюда уйти! Тебе не позволят этого сделать! Дождись, пока я приду!» Он хотел заморозить ситуацию, оставить все как есть, чтобы только не началась стрельба. Кивнул оставляемому им охраннику и побежал по коридору. Тилохранитель Китай-Городцев В гостевом доме. У него заложники. Радиостанции ему и Рити. Вдвоем они сила». Он будет прикрывать ее отход. С ним непросто. У него за плечами война. Дариты не дотянемся. Она только играла роль дурочки. Изображала несмышленыша. Розовый заяц под подушкой. Подстава. Камуфляж. А троих положила шутя. Да, в фактор внезапности. Но и охранники не лыком были шиты. И ориентируется она превосходно. Пастухов ведь не был с ней заодно, решила его использовать. Все быстро просчитала, освобождает. Ему карабин охранника, он контролирует рубильник, она в темноте добирается до Топаева. Почти стопроцентно гарантированный успех. Она только не учла, что охранник не в приемной, а в Топаевском кабинете. За закрытой дверью ей не хватило какой-то малости. То, что покушение сорвано, уже понимает, не дура, но целено на отход. Этого пастухова она нам отдаст, просто им прикроется. И отдаст, чтобы уйти самой. Троих убитых ей не простят. Понимает, это плохо, что понимает. Потому что не отдаст Аню. Смертельно боится. Ее страх убьет Аню. Она ее не отдаст. И будет стрельба. Будет стрельба. Никак нельзя выпускать. Охренник с карабином наперевес, прилип к стене дома, почти слившись с ней. Прикрывал пространство, разделяющее главный и гостевой особняки Топаевского поместья. Анатолий пробежал мимо, не задержавшись ни на мгновение. Ворвался в дом и сходу окунулся в атмосферу тревоги. Один охранник затаился под лестницей. Ствол его сайги был устремлен вверх. Второй маячил в коридоре первого этажа, напряжен и лицо бледное. Первый раз парень в такой переделке. Обстановку, коротко потребовал китай Городцев. Наткнулись на него наверху. Он стрелял, но не попал. Как оказался в доме? Я не знаю. Кто дежурил у входной двери? Я. И не знаешь? Недобро удивился Анатолий. Но в дверь он не входил. А, черт. Лестница, догадался китай Огородцев. Они в попыхах не убрали веревочную лестницу, по которой ушла Рита. Просто некогда было. И никто не мог предположить, что здесь появится пастухов. Кто наверху из наших? Дергунов. По нему тот парень пальнул, и Дзергунов укрылся в комнате. — В какой? — Первая справа по ходу. — Связь с ним есть? — У него нет переговорника. — Кто в заложниках? — Он взял стариков, Топаевскую сестру и ее мужа. Кажется, все. — Кажется? — А как проверишь, Толик? — Свет в его комнате горит? — Нет. — Как же он контролирует заложников? — удивился китай Огородцев. Свет не зажигать. Это Пастухов грамотно делает. Если еще и шторами окно закрыл, так и вовсе молодец. Обезопасил себя от снайпера. Но как в темноте контролировать заложников? В какой он комнате? Спросил Анатолий. У стариков третья справа по ходу. Китай-городцев щелкнул клавишей переговорного устройства. Костюков. Я. Взгляни в окно на гостевой дом. Окно второго этажа гостевого дома. Единственное окно на втором этаже, которое ты видишь. Вижу окно. Свет есть? Нет. Нет света или окно закрыто шторой? Толик, мне плохо видно. Там фонарь под окном, меня слепит. Вот оно что, фонарь. Пастухову не надо зажигать свет, ему хватает уличного фонаря. Китайгородцев подтолкнул охранника к выходу из дома. Расстреляй фонарь у входа. Нужна темнота, чтобы он включил в комнате свет. При свете, даже при закрытых шторах, этот вояка уже не будет чувствовать себя неуязвимым. Охранник вышел. Раздались выстрелы. Один, другой. Фонарь погас. «Костюков, что ты видишь? Света в комнате нет. Пауза. Есть свет!» «Ага, запаниковал пастухов. Теперь пора и на переговоры». «Прикроешь меня, если что», — попросил Анатолий, вернувшегося в дом охранника. Стал подниматься по лестнице. «Толик!» — зашептал ему в спину охранник. «Он свет включил. Его, наверное, видно, как на ладони. Пальнем через стекло». «Нельзя!» коротко ответил Городцев. Ему сейчас не нужен был мертвый пастухов. Ему нужен пастухов живой. Нужен пастухов, который способен разговаривать с Ритой. Если он не выйдет с ней на связь, будут большие проблемы. Рита, потерявшая надежду на благополучный исход, загнанная в угол, крайне опасна. Ее уже ни в чем не удастся убедить. Она просто не будет никого слушать. Она будет прислушиваться только к своему страху, а страх — всегда плохой советчик. Коридор второго этажа был пост. Дверь в комнату, в которой предположительно укрылся пастухов, закрыта. «Виктор — Виктор! — громко сказал Анатолий, и звуки его голоса метнулись по пустому коридору. — Я уполномочен вести переговоры. Ты слышишь меня? Молчание в ответ, но он не мог не слышать, конечно. — Дом окружен, и тебе самому не уйти! — продолжал Китай Огородцев. «Можно только договариваться, только договариваться! Отдай мне людей, и я тебя выпущу!» «Иди, забирай их!» – раздался голос из-за двери. Голос злой, просто так пастухов не выйдет. «Я выпущу тебя с заложником», – пообещал Анатолий, – «но только с одним. Тебе ведь нужен только один заложник. Если их будет больше, ты с ними просто не справишься. Ты же грамотный парень, и сам это прекрасно понимаешь. Виктор, рассуди здраво, отдай мне женщину!» <смех> Которую из двух!» — засмеялся за дверью пастухов. Китайгородцев опешил. «У тебя их две?» — спросил он после паузы. «Две! Одна — это сестра Топаева, да? Да! А вторая — мать того полоумного придурка! Скворцова!» «А ее сын?» — спросил Анатолий и замер. Он увидел Илью. Тот выглянул из комнаты в коридор, и не был он в заложниках. Наверное, его мать случайно оказалась в коридоре в тот момент, когда там появился Виктор. «Он тоже у меня!» — соврал из-за двери пастухов. «Виктор так не пойдет», — произнес Китогородцев строго. «Я вижу Илью, и он не у тебя». «Не надо меня обманывать, потому что без доверия друг другу мы не договоримся. Еще раз спрашиваю, сколько у тебя людей?» «Трое!» «Отдай мне женщин! Я оставлю у себя мать этого ненормального!» «Мама!» Вдруг громко и внятно сказал Илья «Мама!» В его голосе прорезались интонации ребенка, внезапно обнаружившего, что его оставили одного в темной комнате. «Виктор!» Быстро сказал Анатолий. «Ты сам себе создаешь проблемы. Сейчас этот парень будет метаться по всему дому искать свою мать!» «Мама!» Взвыл Илья на клич которого никто до сих пор не откликнулся, отчего он чувствовал себя крайне плохо. «Отдай мне женщин, Виктор!» «Я оставлю эту бабу у себя, а стариков забирай!» «За них ты дашь мне пистолет и машину, и побыстрее, пока они тут не кончились!» «Плохо себя чувствует?» «А ты сам как думаешь?» «Он не хочет тащить их за собой, слишком много возни!» «Наверное, они сейчас закатывают глаза и все время хватаются за сердце!» «Их можно было бы держать в заложниках, только если оставаться на месте!» «А при перемещениях они не столько защита, сколько обуза. «Мама!» крикнул Илья. «Уйди!» – заорал на него китая Городцев. «Виктор, ну быстрее что-нибудь решай! Я тебе уже все сказал!» «Машина будет, я сейчас же распоряжусь! Что еще?» «Пистолет!» – зло напомнил Пастухов. «Не дело вид, что у тебя проблемы с памятью!» «Да, пистолет, это я помню!» Анатолий перегнулся через перила и крикнул. «Эй, подгоните машину из гаража!» Он кричал, чтобы его слышал пастухов, а сам тем временем делал знаки своему напарнику, приглашая его подняться наверх. «Виктор, сейчас машина будет. Пистолет я тебе отдам свой». «А обойма должна быть полной». «Разумеется». Снизу бесшумно поднялся охранник. Китогоросов, не говоря ни слова, взял у него из рук сайгу и обратился к двери. «Давай договоримся об условиях. Сейчас я тебе передам пистолет, но прежде ты... ты просто положишь его под дверь». «Хорошо, Виктор, но прежде ты выпустишь двоих заложников. Я отпущу их возле машины». «Как я могу быть уверенным, что ты меня не обманешь? А тебе некуда деваться. Ты можешь только верить на слово». «Мама!» — возвысил голос Илья. «Хорошо», — сдался Анатолий. «Только я должен убрать этого парня. Если он увидит свою мать у тебя в руках...» «Мама!» — запаниковал Илья. «Виктор, сейчас я его уберу из коридора. Ты слышишь меня? Я не собираюсь ждать. Он же закатит истерику». «Это его проблема. «Виктор, заткнись!» — заорал пастухов. «Пистолет и машину живо! Иначе я начну убивать этих козлов!» «Мама!» Илья шел по коридору, тычась во все двери, как слепой щенок. «Он идет по коридору!» — крикнул китай-городцев. «Пистолет, иначе я их поубиваю!» «Мама!» «Виктор, я кладу пистолет!» «Только не стреляй в этого дурака, я тебя умоляю!» «Мама!» «Виктор, ты меня слышишь?» «Да». «Мама!» — рыдал Илья. «Ты где?» — орал из-за двери пастухов. «Я должен слышать. Где ты?» «Я здесь». «Дальше! Дальше от двери отойди!» «Хорошо, только не стреляй, я тебя умоляю!» «Мама!» «Ты где? Отзовись!» «Я здесь, Виктор, я далеко. Там Илья. Забирай пистолет, но только его не трогай!» Дверь приоткрылась. «Мама!» — обрадовался Илья. «Пошел вон!» — раздался голос Виктора. «Папа!» Вдруг еще больше обрадовался Илья, услышав мужской голос «Летик!». Он пошел к приоткрытой двери, но дверь его нисколько не интересовала, потому что он уже обнаружил кое-что поинтереснее. Прямо перед дверью лежал оставленный Китайгородцевым пистолет. И мимо этой вещицы Илья никак не мог пройти. Он улыбался счастливой улыбкой ребенка, только что нашедшего на улице забытую кем-то игрушку. «Пошел вон!» — крикнул Виктор. А в следующий миг Илья вдруг бросился в дверь 100 килограммовым снарядом, вышиб ее, опрокинул на пол пастухова и парой беспощадно жестких ударов своего пудового кулака лишил того способности сопротивляться. «Не трогать!» — орал ворвавшийся следом неудержимым смерчем Анатолий. «Чтобы он не шепелявил!» Еще двое охранников бежали в комнату. Спора перевернули беспомощного пастухова лицом вниз и защелкнули у него за спиной наручники. «Там милиция приехала», — доложил охранник. Китай-городцев вздохнул и, с сожалением посмотрел на сидящего на полу пастухова, который уже немного пришел в себя и сейчас находился как раз в том состоянии, при котором общаться с ним было одно удовольствие. От шока еще не оправился, и с в нем нет ни грамма, а вот придется его оставить на время. Анатолий вышел из комнаты. По лестнице поднимались два милиционера, майор и сержант. Китогородцев показал им свое удостоверение. «Я из охранного агентства», — сказал он. Майор только скользнул по удостоверению взглядом. «Что тут у вас?» — спросил Суха. «Есть убитые». Майор остановился и посмотрел на него так, будто это Анатолий и был убийцей. китай выдержал взгляд. «Где убийца?» «Одного мы взяли, он здесь, в этой комнате. Второй не в этом доме, и у него заложник. Точнее, не у него, а у нее. Женщина?» — удивился майор. «Да, то у нее в заложниках, дочь Топаева». Смоляная дуга майорской брови дрогнула. «Оружие?» — спросил он. «У нее пистолет. Какой?» «Иж-71». «Кого-нибудь из ваших?» «Да, это пистолет убитого ею охранника». — Охранники, черт вас побери! — с нескрываемой неприязнью произнес майор и повернулся к своему напарнику. — Пойди, скажи нашим, чтобы вызвали спецназ. При этом у него был вид человека, которому приходится исправлять ошибки других людей. У него, мол, своих забот полон рот, а тут еще эти горе-охранники. — Пойдем взглянем, что там у вас. Это уже Китая Городцеву. Кто он? — Один из гостей Топаева. Какие с ним проблемы? — Затеял стрельбу. Причины? — «Он наркоман», — коротко сообщил Анатолий. Некогда было рассказывать всю длинную историю пастухова. Приходилось довольствоваться словами-знаками, словами-символами. «А, понятно», — кивнул майор. «От наркоманов, мол, всегда одни только неприятности, дело знакомое. А подружка его? Она ему не подружка». «А кто?» — удивился было майор. Но тут они вошли в комнату, где был пастухов. Майор увидел его залитое кровью лицо, увидел охранников в бронежилетах и тотчас же потерял интерес к незнакомой юморите. Фамилия. Виктор ему не ответил. Посмотрел с нескрываемой ненавистью и отвернулся. Зря ты норовишь со мной поссориться, попенял ему майор. Себе же дороже выйдет. Пастухов его фамилия, подсказал Китой Огородцев. Разве я вас об этом спрашиваю? Даже не обернувшись, отозвался майор. Он с первых секунд демонстрировал, кто тут хозяин. «Я бы хотел с вами поговорить», — сказал Анатолий. «Наедине, если можно. Давайте потом, а?» «Потом будет поздно, там ведь все-таки заложница. С заложницей и без вас есть кому разобраться. Но время идет». «Сейчас прибудет спецназ», — отрезал майор. «Тогда и приступим. У нас там большие мастера по освобождению заложников. В прошлом году как раз одного террориста брали». Мужик напился до чертиков, свою собственную жену взял в заложники. «Тут не алкоголик», — не удержался китай -городцев. «Да, вы говорили, что какая-то женщина. Эта женщина убила троих профессиональных охранников». «Такие уж они профессионалы», — жестко бросил майор. «Запомните, порядок всегда должна обеспечивать милиция, а не шантропа с пистолетами. Будь моя воля, я бы таких, как вы, и близко не подпускал к оружию». — Вами, неопытными, прикрываются те, кто нахапал денег, кто боится этим нищим старикам в глаза взглянуть. Они вам деньги в зубы сунули и бросили под пули. Вы вон троих уже потеряли, друзей своих, а эти харит толстомордые, которые народ ограбили. — Это Аня Топаева народ ограбила, — уточнил Китогородцев, и майор, не найдя что ответить, захлебнулся воздухом замолк. — Там Аня Топаева, девушка девятнадцати лет, — продолжал Анатолий. которая виновна лишь в том, что подвернулась под руку вооруженной преступницы. «У меня есть план, как преступницу обезвредить, и медлить нельзя». «Хорошо», — сказал майор, — «чего вы от меня добиваетесь?» «Разговора с глазу на глаз». «Ну что ж, пройдемте», — как говорит один мой сослуживец. Они вышли в коридор. Преступница заперлась в комнате и удерживает заложницу, — быстро объяснял китай Огородцев. «Она рассчитывает на помощь этого вот парня, которого мы захватили». Я передам им по переговорному устройству ей и парню. Нам надо ее выманить. Он должен ее выманить. Ему надо просто пообещать, что ему зачтется, если он нам поможет. Что ему скостят срок. Он должен будет ей говорить, что ждет ее в машине рядом с домом. Что у него есть заложник. И что он вооружен. Что они смогут уйти. Он должен внушить ей уверенность, что им удастся уйти. Только так мы сумеем ее выманить. А зачем? — спросил майор и посмотрел холодным взглядом экзаменатора, который слышит расплычивый ответ студента и не может дождаться, когда же тот, наконец, перейдет к сути. Это был вопрос, на который Анатолий не мог ответить, хотя знал ответ. — Мы сможем ее взять, — сказал он неопределенно. — Мы ее и так возьмем, понимаете, мы ее просто уговорим, и она выйдет к нам с поднятыми руками. — А если не выйдет? — Застрелим, — развел руками майор. — Будешь штурм? Естественно, Рита не выйдет. На ней три жизни. Она не выйдет ни за что. И будет штурм, а при штурме примерно в половине случаев заложники получают увечья или погибают. И почти никогда это не бывает связано с профессионализмом штурмующих. Просто дело случая, сухая статистика, запланированные потери. Миша, иди сюда, крикнул Китай Городцев. Из коридора вышел Миша, который до недавнего времени был Ильей. Он ушиб ногу, когда вламывался в комнату с заложниками, и теперь прихрамывал. Анатолий взял его за плечо и развернул лицом к майору. «Вот», — хмуро сказал Китай Городцев, — «он башкой своей рисковал, чтобы взять пастухова. Нам этот наркоман даром не нужен. Нам нужно выманить эту девку из-за ее укрытия». «Вот вы ему объясните!» — подтолкнул бессловесного Мишу к майору. «Какого дьявола он собой рисковал?» «Кто такой?» — буркнул майор. «Это наш». Ответил за Мишу Анатолий. «Приехал сюда, как Топаевский сын. Мы со Скворцовой, его якобы матерью, еще в Москве договорились. Сказали, что Топаеву угрожает опасность, что так надо. Она пошла нам навстречу. Сыграли, в общем, засланного казачка. Ну так как все-таки насчет моего плана?» «Ну, давай попробуем», — вздохнул майор. «Все равно спецназ еще не прибыл. Так почему бы и нет?»